Седьмое. Переменный капитал и прибавочная стоимость в обоих подразделениях. Итак, вся стоимость произведенных за год предметов потребления равна воспроизведенной в течение года переменной капитальной стоимости подразделения 2 плюс вновь произведенная прибавочная стоимость подразделения 2, то есть равна стоимости, произведенной в течение года в подразделении 2, плюс переменная капитальная стоимость подразделения 1, воспроизведенная в течение года, и вновь произведенная прибавочная стоимость подразделения 1, следовательно, плюс стоимость, произведенная в течение года в подразделении 1. Если предположить простое воспроизводство, то вся стоимость произведенных за год предметов потребления будет равна годовой вновь созданной стоимости, то есть равна всей стоимости, произведенной общественным трудом в течение данного года, и должна быть равна ей, так как при простом воспроизводстве потребляется вся эта стоимость. Весь общественный рабочий день распадается на две части. Первое. На необходимый труд. В течение года этот труд создает стоимость. Второе. На прибавочный труд. Он создает добавочную стоимость или прибавочную стоимость. Итак, вся стоимость произведенных за год предметов потребления равна всей стоимости, которую произвел совокупный общественный рабочий день в течение года, равна стоимости общественного переменного капитала плюс общественная прибавочная стоимость, то есть равна всему годовому новому продукту. Но мы знаем, что хотя эти две величины стоимости при обмене взаимно покрываются, Тем не менее, отнюдь не вся стоимость товаров подразделения 2, то есть предметов потребления, произведена в этом подразделении общественного производства. Они взаимно покрываются, потому что постоянная капитальная стоимость, снова появляющаяся в стоимости продукта подразделения 2, равна стоимости переменной капитальной стоимости плюс прибавочная стоимость, вновь произведенной в подразделении 1. Из этого следует далее. Годовой общественный рабочий день, то есть труд, затраченный всем рабочим классом в течение всего года, подобно каждому индивидуальному рабочему дню, распадается только на две части, а именно на необходимый труд и прибавочный труд. Поэтому и стоимость, произведенная этим рабочим днем, также распадается только на две части, а именно на переменную капитальную стоимость то есть ту часть стоимости, на которую рабочий покупает средства своего собственного воспроизводства, и прибавочную стоимость, которую капиталист может израсходовать на свое собственное индивидуальное потребление. Однако, с точки зрения всего общества, часть общественного рабочего дня затрачивается исключительно на производство нового постоянного капитала, то есть на производство продуктов, которые предназначены исключительно для того, чтобы функционировать в процессе труда в качестве средств производства и, следовательно, в сопровождающем его процессе увеличения стоимости в качестве постоянного капитала. Прежде всего, необходимо отметить, что никакая часть общественного рабочего дня – ни в подразделении 1, ни в подразделении 2 не служит для производства стоимости того постоянного капитала, который уже применяется в этих двух крупных сферах производства и функционирует в них. Рабочие обоих этих подразделений производят только добавочную стоимость, добавочную к постоянной капитальной стоимости. Новая стоимость, которая производится в форме средств производства, еще не есть постоянный капитал она лишь предназначена к тому, чтобы в качестве такового функционировать в будущем. Весь продукт подразделения 2, то есть предметы потребления, рассматриваемый со стороны его потребительной стоимости, конкретно в его натуральной форме, есть продукт 1 трети общественного рабочего дня, затраченного в подразделении 2. Это продукт труда в конкретной форме, труда ткача, пекаря и так далее, которые были заняты в этом подразделении, то есть продукт труда, поскольку он функционирует как субъективный элемент процесса труда. Напротив, что касается постоянной части стоимости всего продукта подразделения 2, то она только снова проявляется в новой потребительной стоимости, в новой натуральной форме, в форме предметов потребления, между тем, как раньше она существовала в форме средств производства. Хотя сумма общественного продукта подразделений 1 и 2, средства производства и предметы потребления, рассматриваемые по своей потребительной стоимости, рассматриваемые конкретно в их натуральной форме, являются продуктом труда текущего года, однако лишь постольку, поскольку сам этот труд рассматривается как полезный конкретный труд, а не как затрата рабочей силы, не как труд, создающий стоимость. При этом, первое, правильно лишь в том смысле, что средства производства только посредством присоединенного к ним, оперировавшего с ними живого труда, превратились в новый продукт, в продукт текущего года. Наоборот, без средств производства, существующих независимо от труда в данном году, без средств труда и материалов производства, труд текущего года не мог бы превратиться в продукт.